«Ага. А теперь спокойно торгуют цветочками, пока мы с утра до ночи горбатимся». С набитым ртом мрачно проворчал толстяк. «А Иванов-царевичей тут тоже полно. Он, смотри, сын царя Ивана Грозного, тоже Иван, за новой порцией брюквы пошел». «Я слегка не так выразился», — поправился лысый. «Просто тебе никаких документальных упоминаний нет. Есть книга одной взбалмошной писательницы, и все. Потом попадешь в город, и на тебе».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 Да не столь это важно. Главное то, что я существую. Хотя, честно тебе скажу, мне это самому непонятно. Вроде бы, как я уже был мертв, а меня раз и все равно в ад. По второму кругу пошел, получается. И было бы за что. Я вот еще о чем размышляю, — произнес неугомонный лысый, глядя, как пюре исчезает в необъятной пасти собеседника. То, что мы уже восемьдесят два года живем в одной компании и спим на одной постели, это наказание для меня или все-таки для тебя? Для меня? Ха-ха-ха, — -ха, загремел толстяк, тряся животом.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 Я подошел к вам чисто на минуточку поздороваться, к сожалению, уже пора бежать. Кстати, мне тут по дороге сослуживцы классный анекдот рассказали. Сейчас на прощание вам перескажу, обхохочетесь. Приобняв толстяка и склонившись над ним, он что-то жарко зашептал волосатые ухо. Через полминуты оборскохотались. Мелко трясясь, здоровяк вытирал выступившие слезы в уголке уцелевшего глаза. Судороги смеха то и дело сотрясали его мощное тело.